Лесная больница. Папа с мамой. Гроза в лесу. Как только забрежжил рассвет, Бим попробовал встать, но это было нелегко, почти невозможно. Главное, трудно разогнуться из калачика. Что-то застыло теперь внутри и будто склеило там. Кое-как, не по-собаче, он сначала вытянул одну заднюю ногу, как курица из-под крыла, Потом вторую уперся имяя стенку и выполз из-под лавки. Чуть полежал и пополз из павильона. Сел, Отёшие ноги стали отходить. превозмогая боль и утешая ее слабым поскуливанием про себя, он пошёл. Сначала с трудом чиркая лапами о землю, потом всё прочнее и прочнее. Попробовал малость в притруску. Так боль в груди меньше. И вот он легонько-легонько потрусил и потрусил вперед. Со стороны, конечно, показалось бы, что собака и не бежит, и не идет, а сучит ногами, почти не сотрясая тело. Так ему легче. Он почувствовал, что ему и вообще стало легче от трав и движения. И он семенил и семенил по бровке шоссе. Шел по левой стороне дороги против встречных автомобилей. Он, безусловно, не знал правил уличного движения по дорогам СССР, и никакой логики и целесообразности, как могло показаться встречным шофером, в его законном движении не было. Просто инстинкт подсказывал, Этой стороной меня везли сюда, этой же стороной пойду и обратно. Люди, мелькающие в окошках автомобилей, обязательно думали. Умная собака какая соблюдает правила движения, но больная. На самом же деле тут никакого разума особого не требовалось, чтобы подтвердить, что соответствующая статья правил удовлетворяет требованиям безопасности. Долго, — семенил Бим, — может, три, — может, четыре часа. С остановками и отлёжками больше, конечно. Скорость его не превышала скорости пешехода, возможно, чуть-чуть даже и больше, и то уже хорошо. Но вот он неожиданно для самого себя узнал ту самую автобусную остановку, где они всегда сходили с Иван Ивановичем перед началом охоты. Узнал. Около павильона стояли люди в ожидании автобуса. Бим приостановился, не доходя до них, и свернул влево на ту дорогу, по какой хаживал на охоту. Кто-то засвистел ему вслед, кто-то заулюлюкал, кто-то крикнул бешеное. Бим не обращал внимания. Он даже пытался прибавить ходу, пробуя перейти в намёт, но это ему не удалось. Скорость не прибавилась, только стало еще труднее. Главное туда, туда, где возможно, был недавно или скоро будет Иван Иванович. Туда вперёд. Биим трусил к лесу. На опушке Он остановился, осмотрелся и пошел в лес. Неподалеку сразу же отыскал знакомую полянку и стал у пенечка, как вкопанный. Постоял, проверил носом вокруг, не сходя с места. Обошел тот пенечек, принюхиваясь вплотную к земле. И вдруг как-то решительно... Лег у пенька на палую листву. «Здесь!» «Вот здесь всегда сидел Иван Иванович перед охотой!» Бим вытянул голову и терся, терся ею о желтые листья на том месте, где стояли когда-то ноги его друга, хотя всякие запахи давно выветрились. А день тот был... Тёплый, тёплый. Бывает поздней осенью, даже и после зазимка, вернётся лето и зацепит уходящую осень огненным хвостиком. И осень растает, разнежется и притихнет, словно ласковая собака, которую гладит женщина. И тогда лес запахнет прощальным ароматом палы листвы рубиновыми плодами шиповника и янтарем барбариса, терпким и острым, как перец, копытним, белым грибом, никем не тронутым, уже развалившимся, пропитанным водой, но все еще пахучим, напоминающим о прошлых погодах. И потечет по лесу улыбчивый добрый дух от сосны к березе, от березы к дубу, а тот ответит могучими запахами силы, крепости и вечности. В запахах леса есть что-то вечное и неистребимое, особо ощутимое в теплые, мягкие, ласковые, прощальные последние дни уходящей осени. Она уже освободилась от нудных дождей, злючих наскоков за зазимья и дотошных, все обволакивающих иголок инея. Все ушло, все в прошлом, и будто осень, засыпая, видит сон о лете, а нам показывает свои божественные видения во всем величии одухотворенной красоты и в животворящих ароматах земли. Благо тому, кто сумел впитать в себя все это с детства и пронес через жизнь, не расплескивая ни капли издарованного природой сосуда спасения души. В такие дни в лесу сердце становится всепрощающим, но и требовательным к себе. Умиротворенный ты сливаешься с природой, В эти торжественные минуты сновидений осени так хочется, чтобы не было неправды и зла на земле. И в тишине уходящей осени, овеянной ее нежной дремоты в дни недолгого забвения предстоящей зимы ты начинаешь понимать только правда, только честь, только чистая совесть, И обо всем этом слово. Слово к маленьким людям, которые будут потом взрослыми. Слово к взрослым, которые не забыли, что были когда-то детьми. Может быть, поэтому я и пишу о судьбе собаки, о ее верности, чести и преданности. О той самой собаке, которая лежала в тот теплый-теплый осенний день в лесу, у пенечка, и тосковала. Итак, в один из счастливых дней природы в лесу лежала несчастная собака Бим. А день был, боже мой, теплый-теплый. Но земля-то была холодная, поэтому Бим свернулся у пенечка, будто в ногах у хозяина, отдохнул маленько, да и пошел потихоньку лесом, что-то выискивая. Захотелось есть. У свежесваленного осокоре он стал грызть сочную его кору, вкусную, любимую пищу лосей. Подозревал любим, что и эта кора целебная для него. Впрочем, людям может быть и невдомек, что тончайшее чутье собак, возможно, отличает полезные запахи от вредных. Ведь не стал же Бим есть ядовитый копытень, а у корня валерьяна остановился. Почему собаки и кошки любят ее запах, тоже неизвестно. Но Бим кое-как копнул разок-другой мягкую, пухово-листовую землю, отгрыз корешок и съел, и еще съел. Корень валерьяна почти сверху, достать его нетрудно. Съел он столько, сколько надо. Никак не больше. Покрутился на месте, будто вытаптывая и готовя место для лёжки. Но место не понравилось. Тоже неизвестно почему. Сделал небольшой круг, потом сузил его, напал на старый фронтовой окопчик, забитый доверху листьями, спустился туда и вновь закружился на месте. Уже он обтопал себе глубокую и мягкую постель, но, видимо, не хотел ложиться, как бы борясь со сном. Однако же как-то рывком упал в постель и тут же немедленно уснул крепким сном. Валерьяна взяла свое. Купырь называется в Тамбовской области, но ни в какой области и губернии, Здоровые собаки не ели и не едят корень купыря, разве что потрется, какая морда и о него, а вот больные едят. Бим в этом смысле был не хуже других собак, хотя и интеллигент, вот он и съел. Так что очень прошу вас, тише, тише, в той ямке спит наш добрый Бим. Уже третьи сутки ничего не ел Бим, кроме трав. И не спал от боли и настороженности, пожалуй, и давно так не спал крепко. В ямке было тепло и тихо. Лес по-осеннему притихший оберегал покой больного Бима, лечил его травами и целительным воздухом. Спасибо тебе, лес. Проснулся Бим уже перед вечером. Вышел наверх. и тихоть было и трудно, но уже легче. Далеко легче, чем утром. Внутри отмякло, только вот сил все еще не было. Он сходил к родному пенечку, посидел немного и вернулся к своему логовцу. Опять посидел. И опять проверил нюхом, осмотрелся. Все было спокойно и вновь улегся в теплую, уютную, глубокую ямку. Наверное, Бим видел хороший сон, даже обязательно видел, потому что слегка, чуточку повиливал хвостом. Так он проспал всю ночь, и не прозяб. На рассвете его разбудил тихий шорох, Он приподнял голову, прислушался. Кто-то копается в листве. Вылез Бим, прочитал носом еле заметные в безветрие микроскопические струйки воздуха и установил точно «Вальдшнепп». Непреоборимая страсть охотника напружинила слабое тело и притушила давящую внутри боль. Вальчном был шагах в пяти, не больше. Он разрывал лапками листву, просовывал нос в мягкую землю, абсолютно точно нацеливая его в отверстие хода червя-росовика, вытаскивал того червя и съедал охотно. Крыло птицы волочилось по земле, так остаются подранки от горя охотников Живут до зимы, а потом либо становятся добычей лисы, либо погибают, если ухитрятся уцелеть до больших морозов. Бим переставил лапу. Вальшнаб не услышал увлеченной работой. Переставил другую. Не слышит, работает. Вальшнабу тоже нельзя терять времени. С теплом червь подходит к поверхности или даже залегает прямо под плотной листвой. Бим подкрался вот так из-за дерева и замер в стойке. Никто не крикнул ему вперед. Он сам стронулся, хотел прыгнуть на птицу и прижать ее лапами, но прыжка не получилось, просто упал и схватил вальчно по зубами. Подержал лёжа на боку, повернулся на живот и съел дичину. Всю. Остались одни перья. Даже клюв, совершенно мягкий, как установил Бим, тоже съел начисто. Как же так получилось, что дрессированный... Натасканный опытной рукой охотника, Бим, нарушил честь, съел дичь. То-то вот и оно, я и сам об этом думаю. Получилось так, потому что и собака хочет жить. Другое предположение вряд ли можно придумать. Силы у него прибавилось, вот в чем суть. Захотелось пить, Бим нашел лужицу, каких в любом гостеприимном лесу сколько угодно, и утолил жажду. На обратном пути нащупал нюхом мышь, съел в дополнение к первой порции и стал искать травы. Первым делом сорвал уже полусухие стебельки дикого чеснока, выплюнул их, зато выковырнул его головку. Съел, поморщившись, как-никак чеснок, брел по лесу и находил, что ему нужно. Бог его знает, откуда стало ему известно, что в чесноке 2 или 3 десятых процента йода. Никто не ответит на этот вопрос. Можно только догадываться, что в тяжкие, почти предсмертные часы два дня назад Ему как откровение пришел опыт и водолеких предков, опыт запрограммированный еще из прошлых многих веков, еще со времен Моисея. И это было тоже чудо природы. Лечился Бим еще пять дней, питался чем Бог поможет, но лечился настойчиво, спал в обжитой ямке, ставший на время его домом. Однажды даже наткнулся на спящего зайчишку. Но отпробовать его не удалось. Тот вскочил и дал стрекача Бим и не пытался гнаться за ним. Не догнать и здоровому сеттеру, а тут нечего и думать. Он проводил взглядом, облизнулся, да и только. Однако лес не обижал Бима. Он кое-как прокормился, плохо, конечно, но прокормился. Хотя он исхудал, отощал от болезни и недокорма, но травы сделали свое дело. Бим не только остался жив, но нашел возможным продолжать путь искать человека друга. И опять это произошло без особого разума, а только от сердца, от преданности, И верности. При очередной проверке полянки с пенечком Бим прилег, встал, еще прилег и еще встал. Наверное, он решил таки, что Иван Ивановича здесь не дождаться. Вернулся к ямке, от нее опять же к пенечку. Там и тут задерживался на минуту и вновь возвращался. Очень сильное нетерпение выражалось в такой пробежке туда-сюда. Беспокойство все усиливалось. Наконец он пробежал все-таки мимо пенечка, не остановившись, и легкой трусцой направился к шоссе. Было это в предвечерний час, когда солнце собиралось уходить на покой. В город Бим пришел поздним вечером. В городе было светло, не так, как в лесу ночью, но именно эта светлота и беспокоила Бима. Такого с ним не было никогда, и он шел осторожно, и в то же время торопливо, насколько позволяло здоровье, направляясь, конечно, домой, к хозяину, к Степановне, к Люсе, к Толику. Все они, наверное, там. Но неожиданно для самого себя, еще в окраинном новом районе, среди тех домов-близнецов, Бим решил обойти опасный участок, чтобы миновать дом Серого. Дал кружной ход, свернул в боковую улицу и уткнулся в забор. Начал было обходить его, и вдруг замер у калитки. След Толика. Мальчик, какого так полюбил бим прошел здесь вот только-только прошел калитка была заперта, но бим не задумываясь подлез под нее пластом и пошел по следу маленького друга. ну вот же вот сейчас прошел Это был крохотный парк сад, а в середине его стоял небольшой двухэтажный дом, туда и повел след. Бим подошел к двери, в какую вошел Толик совсем недавно. Приученный со щенячьего возраста относиться к любой двери с доверием, он поцарапался и в эту. Ответа не было. Бему было невдомек, что такое его поведение у данной двери можно было назвать нахальством наивности. Но он еще раз поцарапался уже сильнее. И за дверью голос женщины. «Кто тут?» я ответил бим гав это еще что толик кто-то к тебе с собакой еще чего не хватало я я сказал бим гав гав-гав. — бим бим закричал толик и открыл дверь бим милый бим бимка и обнял его бим лизал руки мальчика курточку тапки И неотрывно смотрел ему в глаза. Сколько было надежды, веры и любви во взоре собаки, перенёсшей столько испытаний. Мама, мама, ты посмотри, какие у него глаза, человеческие. Бимка умный Бимка нашел сам. Мама, сам нашел меня. Но мама не проронила ни слова, пока друзья радовались встреч. Но когда восторги улеглись, Она спросила, — это та самое Да, — ответил Толик, — это Бим. Он хороший. — Сейчас же прогони. — Мама, сейчас же! Толик прижал Бима к себе. — Не надо, мама, пожалуйста! И заплакал. Прозвенел музыкальный звонок. Вошел человек. Он добрым, но усталым голосом спросил, — что у вас тут за крик? «Ты плачешь, Толик?» Он снял пальто, разулся, надел тапки и, подойдя к мальчику с собакой, сказал «Ну что ты, дурачок?» И погладил Толика по голове. Потрепал за ушко Бима. «Ишь ты, собачка! Смотри-ка, какая собачка! Худая! пап Папа, он хороший, Бим! Не надо!» Мама теперь уже закричала. «Вот так всегда!» Я одно говорю ему, а ты другое. Воспитание называется. Изуродуешь ребенка. Она перешла на вы. Будете локти кусать, Семен Петрович, да поздно. Подожди. Подожди, не кричи, спокойно. И увел ее в дальнюю комнату, где она кричала еще больше, а он ее уговаривал. Из всего этого Бим понял, что мама против Бима, а папа за и что он пока останется у Толика. Слова понимать не потребовалось бы даже человеку, он все понял бы даже в том случае, если бы ему наглухо заткнули уши. А тут все-таки собака с открытыми ушами и умными глазами. Как не понять? И правда, Толик повел Бима в свою отдельную комнату. Там пахло исключительно одним Толиком. Ни Бим, ни Толик. Не слышали дальнейшего разговора мамы и папы. А там происходило вот что. «Зачем же ты при Толике такие слова говоришь? Изуродуешь ребенка и тому подобное. Это же для него пагубно». «А это не пагубно? Явно больная собака, бродячая. Да в нашу образцовую чистоту. Ты что, с ума сошел? дон да же завтра заболеет от нее черти чем. Не позволю, сейчас же выгони пса». — Эх, мать, мать, — вздохнул семён Петрович, — ни капли ты не представляешь, что такое тактика. — Провалитесь вы со своей тактикой, семён Петрович! — Ну вот опять за свое. Надо же сделать с умом, и Толика не травмировать, и пса уволить. Потом что-то пошептал ей и заключил. — Так и сделаем. Уволим. — Так бы и говорил сначала, — успокаивалась мама. Не мог я сказать этого при Толике. А ты, дурочка, несешь. Провалитесь тактикой. Он потрепал ее по щеке. То есть помирились. Они вошли к Толику. мам сказала, ну, пусть живет, что ли. Конечно, пусть, поддержал папа. Толик возрадовался. Он смотрел благодарно на маму и папу. Он рассказывал об имя и показывал все, что тот умеет. Это была счастливая семья, где все теперь были довольны жизнью. Но одно условие, Толик. Бим будет спать в прихожей. И ни в коем случае не с тобой, — заключил папа. «Пусть, пусть!» — согласился Толик. «Он ведь очень чистоплотный, Бим. Я хорошо знаю». Бим приметил, конечно, что папа хороший, спокойный, уверенный и ровный. А когда несколько позже Толик провел Бима по комнатам, знакомясь с квартирой, то и тут Бим заметил, что папа ест один с газетой в руках и тоже спокойно и уверенно. Хороший человек — папа, он же и семён Петрович. Допоздна провозился Толик с Бимом, расчесал его, покормил немного, больше не велел папа, голодные собаки много нельзя, загубить можно. Выпросил у мамы тюфячок, совсем новый, постелил в углу прихожей и сказал, «Вот твое место, Бим, на место». Бим беспрекословно лег. Он все понял. Здесь он будет пока жить. Внутри у него потеплело от ласки и внимания маленького человечка. «Пора спать, Толик, пора. Уже полодиннадцатого». «Иди ложись», — уговаривал папа.